Глава 9: Беседы, беседы, беседы. В шестом часу, когда под окнами фонарщики зажгли лампы и начал кружиться мелкий снег, засыпая улицы, появился Иван Иванович Соловьев. «Разрешите, Иван Дмитриевич?» «Да, да, Иван Иванович, проходите». Начальник сыска поднял голову от бумаги, занимающий все внимание. «Каковы результаты?» «Сегодняшний вояж», — начал Соловьев, — но был перебит. «Присаживайтесь. Находились за день-то». «Совершенно верно. Пришлось немножко ноги размять. Однако не зря. Слушаю вас. Не буду утомлять вас проведенным следствием, но только в ресторации господина Давыдова удалось обнаружить конец ниточки». Он посмотрел на Путилина, употребив выражение начальника. «Там пили два господина. Дальнейшие поиски ни к чему не привели. Куда ни направлялись, никто не видел. За ними следил молодой человек. Правда, его заприметил только один. Остальные служащие ресторации попросту не обратили на эту компанию особого внимания. Мало ли кто приходит провести вечер в их заведении. «У нас появляются новые действующие лица». «Неизвестный ротмистр и молодой человек. Да, теперь мы знаем хотя бы имя убитого. И не так много в 8-м Уланском полку ротмистров, сейчас находящихся в столице. Это, безусловно, поможет в поисках. Можно отправить депешу в полк. Дня через два получим ответную. Время дорого». А если начнем разыскивать не вышедших на службу чиновников по имени Сергей, то ожидание депеши предпочтительнее. Однако, может, наш убиенный приехал в столицу по делам службы или по личным? Можем предположить, что и ротмистр, и чиновник приехали из города, где квартирует полк. Вполне возможно, но остается студент, который может оказаться вовсе не студентом. Как и чиновник, вовсе не чиновником, умел Иван Иванович добавить перцу в приготовленное жаркое. Думаю, нам стоит подождать результатов, полученных Василием Михайловичем. Кто ж против? Одна голова хорошо, а две лучше. Отрем в честной компании всякая преграда по плечу. Ко всякому делу, дорогой Иван Иванович, слово подберете. Штабс-капитан Орлов... Не заставил себя долго ждать. Не успел Иван Дмитриевич с господином Соловьевым пригубить горячий чай, как резкий стук наподобие барабанной дроби раздался в дверь. Вслед за этим та открылась, и на пороге застыл Василий Михайлович. «Разрешите?» «Прошу, присаживайтесь». «Благодарю». Он присел на свободный у стул. «Василий Михайлович, чем вы порадуете?» Кое-какие результаты имеются. Он открыл портфель и достал листок бумаги. В первую очередь агентами проверены дома по Лиговскому каналу от Невского переулка до Владимирского моста. Как мы с вами предполагали, убитый шел в доходный дом господина Делева. Девицу навещать я не стал. штаб капитан пожевал ус. «Может быть, будут иные соображения на этот счет?» Адрес госпожи Горобец. Он протянул бумагу. К даме иногда приезжает из Коломя к тетя Авдотья Архиповна. Теперь у нас есть основание для посещения квартиры господина Лиговского. Место службы. Но в первую очередь возлюбленной убитого. Ибо там можно узнать подробности его жизни. Может быть... Он делился с ней тревожными мыслями. «Раньше утра нам не узнать адрес Леговского», — произнес Соловьев. «Совершенно верно, но», — продолжил бывший военный, «адрес может знать госпожа Горобец, поэтому посетить ее является первейшей нашей обязанностью». Путилин вызвал дежурного чиновника и распорядился, чтобы извозчик был готов в любую минуту Отвести агентов на Лиговский канал. Господа, я не хотел показаться неучтивым, но думаю, вы понимаете, что время в расследовании дорого, поэтому после посещения Дарьи Авдеевны нам придется посетить квартиру убитого. Возражений нет, за двоих ответил штаб капитан Орлов. От Большой морской до доходного дома Делева домчались быстро. Иван Дмитриевич Путилин решил побеседовать с дамой, как говорится, тет-а-тет. -тет. Так дама могла оказаться разговорчивей. Пожилой сединой человек с добродушной наружностью вызывал больше доверия в такие трагические минуты. Ивану Дмитриевичу не нравилось разыгрывать учтивого дядюшку, но ради того, чтобы найти преступника, он готов был переодеться даже в монашку. Во дворе встретили дворника, о котором говорил Орлов. Он был свидетелем в одном путанном деле, наверняка и штабс-капитана испугался по вышеуказанной причине. Он признал начальника сыска сразу. — Иван Дмитриевич! — дворник расплылся в слащавой улыбке — «Что привело вас в наши края?» «Здравствуй, дорогой! Проводи-ка меня госпожа Горобец!» Пропустил его вопрос мимо ушей Путилин. «С удовольствием! Дворник пошел вперед!» Лестница, на удивление для такого места, оказалась чиста. Даже на площадках стояли растения в деревянных катках с зелеными раскидостями листьями. «Здесь!» — он шепотом произнес, понизив голос Словно кто-то посторонний готов был подслушать. «Ступай!» После того, как, вкрачивая, шаги стихли внизу, Путилин повернул рычаг звонка. Дверь отворила миловидная девушка. Складывалось впечатление, что она стояла за нею. Ее взгляд красноречиво выдавал полнейшее изумление визитом незнакомого седовласого господина внушительной внешности. «Дарья Авдеевна?» Я вам не знаком, но, к великому сожалению, имею неприятный для вас разговор. Я вас слушаю. Может быть, вы угостите меня чаем? Извините, но я не приглашаю незнакомых мужчин. Дарья Антбдеевна. Меня зовут Иван Дмитриевич. Я из полиции. Пришлось повесить на свое лицо самую дружелюбную улыбку, имеющуюся в Путилинском арсенале. «Дело касается Сергея Ивановича». «Что с ним?» На миг мелькнула тень, беспокойства. «Мне не хотелось бы говорить о нем здесь, на лестнице». Он указал рукой на площадку. «Проходите». Смилостивилась она. Гостиная была обставлена со вкусом, выходила черными провалами окон, наполовину зашторенными шторами на канал. Диваны кресла изящными ножками крепко стояли на полу. Овальный стол с четырьмя стульями в углу примостилась небольшая витая подставка с расписанной золотыми красками вазой. Я вас слушаю. Она обернулась, устремив пронзительный взгляд красивых глаз на гостя. Разрешите присесть. Ивану Дмитриевичу. Не нравились дамы, которые после известия о смерти лишались чувств, или того хуже их охватывало истерическое состояние. Путилин приметил, что посредине стола стоял графин с водой. Он мог понадобиться. «Да, пожалуй». «Вам знаком, Сергей Иванович левовский «Как давно вы с ним знакомы?» «Объясните, в чем, собственно, дело?» «Мой интерес вызван, как вы можете понять, не непраздным любопытством» а делами службы. «Иван Дмитриевич, что стряслось с Сергеем?» Она запнулась и поправилась. С Сергеем Ивановичем». «Я не хочу утаивать от вас, но с ним произошло несчастье». «Он жив?» — перебила Дарья Авдеевна, скрестив руки на груди. «Скажите же, наконец, он жив?» Господин Львовский стал жертвой нападения. «У меня есть основание утверждать, что это так. Взгляните». Путилин протянул фотографическую карточку. Она мельком взглянула, даже не прикоснувшись к толстому куску картона. «Да, это Сережа». «Как давно вы знакомы?» «Три года». Дарья Авдеевна приложила платочек, непонятно откуда взявшийся в ее руках, глазам, и тут же спокойствие вернулось к ней. Она догадалась о трагическом исходе господина Левовского. Где он проживал? На Вознесенском проспекте в доме Шклярского. Каким был Сергей Иванович? Добрым, ласковым. Она пропустила, мимо был. Ее плечи опустились, и она стала словно ребенок, потерявший что-то для нее очень дорогое, памятное для сердца. «Вы знали о его службе, о жизни вне стен вашей квартиры?» «Я знала, что он служит». Она запнулась на секунду и на одном дыхании произнесла. «В экспедиции заготовления государственных бумаг». «Он рассказывал о работе?» «Нет, но я знала, что Сергей ожидается дня на день повышения по службе». «Более о ней мне неизвестно». «Сергей Иванович был богат?» Насколько мне было известно, ему досталось от отца два имения с большими хозяйствами где-то в южных губерниях, то ли в Херсонской, то ли в Екатеринославской. Точнее сказать не могу. Дарья Авдеевна, где бывал Сергей Иванович в столице? С кем был дружен? Как не больно мне говорить, но у Сергея... Она вновь запнулась, словно у нее вмиг пересохло горло. Была невеста. Метнуло полный отчаяния взгляд. Да, он был обручен с Марьей Николаевной Залеской. Я же не их круга, поэтому он меня-то всех скрывал. Вы не знаете, где она проживает? Нет, скользнула по Ивану Дмитриевичу, прищуренными глазами. Но ее отец — действительный статский советник, занимает немалый пост и имеет значительный капитал. Расскажите о друзьях. Он не посвящал меня в подробности своей жизни. Но невеста. Он говорил, что, несмотря на женитьбу, ничего в наших отношениях не изменится. Сергей Иванович, Не жаловался на ссоры на службе с приятелями? Нет, — Нет-нет, постойте. Она прижала платок к губам. Один раз он упоминал, что ему показалось, какой-то молодой человек за ним следовал по пятам. Но об этом он упомянул как о курьезном случае. — Любопытно, — помолчал Путилин. — И более ничего заслуживающего внимания он не рассказывал? — Не припомню. — Тогда извольте откланяться, — поднялся Иван Дмитриевич. — Благодарю за потраченное время. — Скажите, как он умер? — Могу вас успокоить. Боли Сергей Иванович не почувствовал. Девушка крепилась из последних сил, поэтому Путилин постарался как можно быстрее покинуть квартиру. Картина преступления ни на вершок не стала ближе, но определенных результатов начальник сысков все-таки достиг. Адрес убитого известен, теперь необходимо стало навестить его квартиру с целью обнаружения каких-нибудь нитей, торчащих из клубка этого запутанного дела. Ко всему прочему появились новые лица, явно причастные к трагедии. Невеста и таинственный молодой человек». Второй раз Путилин сам выступал в качестве сыскного агента, идущего по следам господина левовского А все потому, что загадка требовала скорейшего разрешения, ведь таинственный молодой человек стал первым кандидатом на роль убийцы. Теперь в отделение. Сотрудники по поручениям пили чай, когда Путилин попросил пригласить их в свой кабинет. «Итак, господа», — начал Иван Дмитриевич, когда господа Соловьев и Орлов заняли стулья за столом. Нашего убиенного зовут Сергей Иванович левовский чиновник при экспедиции заготовления государственных бумаг. Проживал по Вознесенскому проспекту в доме Шклярского. Обручен с Марьей Ивановной Залеской. В последнее время левовский заметил, что за ним следил человек молодых лет. Можно предположить, что Тот же молодой человек находился в ресторации в вечер убийства. Таково положение дел на данный момент. Каковы будут предположения? «Считаю, необходимо произвести обыск на квартире убитого», произнес надворный советник Соловьев. «И я склоняюсь к тому же мнению», поддержал штабс-капитан. «Вознесенский проспект относится к четвертому участку Спасской части». «Вам, Иван Иванович, следует проехать к товарищу прокурора за бумагой на проведение обыска. Я же с Василием Михайловичем отправлюсь к госпоже Залесской. Путилин листал алфавит гражданским чинам первых восьми классов. На шестнадцатой странице значился Николай Васильевич Залесский, действительный статский советник, директор департамента железных дорог, и чиновник особых поручений при начальнике главного морского штаба, проживающий по литейному проспекту в доме Риттера. Сложно разговаривать с людьми, занимающими столь важные посты. Они зачастую не видят в полицейском человека, а только обслуживающую их прислугу, и воспринимают служителей закона только в те минуты, когда преступное касается их. Дом прошлого века выгодно выделялся на проспекте в свете зажженных фонарей. Иван Дмитриевич залюбовался его статью и подчеркнутой изящностью форм. Привратник в ливрее с галунами, окинув приехавших проницательным взглядом, выдавил из надменно сжатых губ. «Господа, вы к кому?» господину Залесскому», — произнес свою очередь Путилин, тоном, не требующим возражения. Третий этаж. Вас проводить не стоит. Сыскные агенты поднимались по широкой мраморной лестнице, застеленной синей ковровой дорожкой. Высокая двустворчатая дверь из моренного дуба являла неприступная ворота в крепость статского советника. На звонок явилась миловидная девушка, которая с улыбкой поздоровалась и поинтересовалась, кому прибыли господа. «Мне необходимо побеседовать с господином Залецким по важному делу». «Как доложить о вас, господа?» «Начальник сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин и штабс-капитан Орлов». «Подождите минуту, я доложу о вас». Через несколько минут вошли в просторную гостиную с высоким потолком и большой люстрой с множеством висящих хрустальных капель. Господин Залевский сидел в глубоком кресле с Санкт-Петербургскими ведомостями в руках. Господа, у меня крайне мало времени, поэтому попрошу изложить цель вашего визита покороче. Он не предложил присесть и даже не поздоровался, а сразу же поставил гостей на место, ведь к нему пришли полицейские, с которыми можно не церемониться. Вы знакомы с Сергеем Ивановичем Львовским? Да. «Он жених моей дочери. А в чем дело?» «Вы хорошо его знали?» «В чем дело? Объясните мне, наконец!» Действительный статский советник в раздражении отбросил прочь газету. «Вы хорошо знали господина Львовского?» Путилин повторил вопрос. «Сергей Иванович на хорошем счету в экспедиции. Иначе я бы не стал объявлять помолвку с ним дочери. Больше добавить ничего не могу». «Вы не будете возражать, если я побеседую с Марьей Николаевной?» «Ни в коем случае, притом она больна. Я не могу позволить», — пробурчал сквозь зубы он. «Так вы скажете, в чем дело?» «Произошло несчастье, и Сергей Иванович убит». Иван Дмитриевич не стал щадить чувства отца. «Как убит?» Господин Залевский вскочил с кресла. «Начато расследование» в нем молчании заложив руки за спину хозяин квартиры расхаживал по гостиной раздумывая о сложившейся ситуации наконец он остановился и потерянным голосом добавил господин путилин господин путилин мне нечего добавить и я не хочу чтобы вы беспокоили мою дочь тем более она больна хорошо Но господин левовский делился с вами мыслями, тревогами. Отнюдь нет. Все-таки вы позволите поговорить с Марьей Николаевной? Вы расстроите ее своим известием, она, повторяю, больна. И что она сможет вам поведать? Но, может, никаких «но». Прошу, покиньте мой дом. Честь имею. Путили направился к выходу из квартиры, Сыскных агентов сопровождала девушка, открывшая ранее дверь. «Как тебя зовут?» — обратился к ней Путилин. «Лиза». «Скажи, чем больна Мария Николаевна?» «Сегодня днем она села пить чай. Пришли с визитом Алексей Трофимович. Вот после разговора с ним она и слегла». «А кто такой Алексей Трофимович?» «Господин Микушин. Сын давнего друга Николая Васильевича». — А господин Микушин, случаем, не студент? — Такой высокий в пальто с бобровым воротником. — Да, это он. — А где он проживает? — Не могу знать. Слышала где-то на Екатерининском. — Сколько ему лет? — Мне известно точно. Улыбка не сходила с ее лица. — 22. Благодарю. И Путилин, в свою очередь, улыбнулся ей в ответ. Не может быть двух высоких студентов в нашем деле, хотя случайность не исключена. Василий Михайлович, я не знаю, но смею предположить, что искомый преследователь, молодой человек из ресторации, и студент Алексей Трофимович Микушин одно лицо, которое требуется незамедлительно навестить. Сегодня вечером затруднительно, Иван Дмитриевич, если в самом деле статского советника найти не составляет труда. Тут прозвучал намек на весьма известную памятную книжку. Но найти никому неизвестного студента сомневаюсь. Я с вами согласен, но чтобы к полудню господин студент был в моем кабинете. Будет исполнено. На Большой Морской Соловьева не было. Штабс-капитана, начальник сыска, отпустил... Сам же засел за изучение сегодняшней газеты, первым делом просмотрел происшествие. Чины сыскной полиции дознали, что в чайную лавку Краснова, в доме Черникова, в Лигово, пришли трое воров. Монахов, профессор, Лысенков, Юзик и Сватцев Золотарик, с большими узлами белья и платья, которые начали тут же распродавать. Часть продали арендаторши чайной, крестьянке Струве. Конечно, воры были задержаны. Было выяснено, что белье похищено у Д. Р. Карташова, управляющего заводом Эггольма, в доме веселого в Коломне. Проданные вещи отобраны. Это были события недельной давности. Воров вскоре осудят и по накатанной каторжной дорожке отправят этапом. А вот очередная сплетня. В последнее время в столице появились в обращении фальшивые монеты, золотые полуимпериалы и серебряные рубли. Различить их от настоящих очень трудно. Лишь при тщательном осмотре можно заметить, что фальшивый золотой немного темнее, а серебряные рубли легче по весу. Уж кто-кто, а начальник сыскной полиции должен вести расследование по делу о фальшивомонетчиках, а он занят. Без нескольких минут 12 прибыл с обыска Иван Иванович Соловьев. Лицо его было мрачно и выражало одновременно крайнюю степень недоумения и тревоги. Что стряслось? Если кратко, то я не думаю, что убитый содержал квартиру в столь неопрятном, ненадлежащем виде. Объясните, наконец, в чем дело? После происшествия в Невском переулке убийца... Видимо, он побывал на квартире Левовского и учинил настоящий погром, словно что-то искал. Что говорит дворник? Никого ночью не впускал, и никто ночью из дома не выходил. Я склонен ему поверить. Стекло на балконе было разбито, и именно через балконную дверь злоумышленник проник в квартиру. Значит, если предположить, что действовал убийца, то он знал, где проживал Сергей Иванович. И тогда получается, убийство совершено с определенной целью, чтобы наш убиенный замолчал навеки. Что пропало в квартире? Сложно сказать. Служанка приходит по утрам, а убитый уже ничего нам не поведает. Но с уверенностью могу сказать, что в квартире нет ни денег, ни ценностей, ни даже писем и никаких записей.